Полина улизнула из лаборатории, никому ничего не сказав. С поистине мужской беспечностью ученая-троица продолжала заниматься своей дурацкой программой. Наверное, если бы возле института начали рваться гранаты, они даже не выглянули бы на улицу. Болваны. Мысль о том, что Виктора могут убить, держала Полину в постоянном напряжении. Если он сам не может оценить опасность и защититься, это нужно сделать за него принять радикальные меры, пока братец не запер ее где-нибудь. Первым делом Полина отдала пленку в фотолабораторию. Ей нужны лица тех типов из «Жигулей», причем крупным планом. Сделав заказ, она решила ехать на кладбище. Сегодня хоронили Алену. Это узнал Виктор, позвонив вчера ее родителям, и Полина надеялась поговорить с кем-нибудь из ее подруг. Черт побери, у Виктора была девушка, и ее убили. Он страдает, а Полина ничем не может ему помочь. Мужчины слепые и глухи, ни брат, ни Левка Емельянов, ни сам объект ее страсти даже не догадывались, что с 12 лет Полина без памяти влюблена в Виктора и даже замуж вышла ему на зло. Он упорно считал ее незаслуживающей внимания пигалицей и если не сюсюкал, то потрунивал над ней. В пику ему она выбрала самого взрослого из своих ухажеров, и начала поговаривать о замужестве. Если бы под руку подвернулся какой-нибудь старик, а она, безусловно, осчастливила бы именно его. Но Виктору было все равно. Выйдя замуж, Полина дала себе слово перестать страдать. Ровно три с половиной года она избегала встреч с Виктором, втайне надеясь, что на него это произведет определенные впечатления. Не произвело. Полина уже решила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 подумала Полина, где бы найти какого-нибудь любителя вечерних развлечений, который хорошо знаком с интерьером московских злачных мест. Она поехала домой и села на телефон. Чудо не случилось. Никто из знакомых ей не помог. Оставалось действовать методом тыка. Смывшись накануне из лаборатории, Полина оказалась на нелегальном положении. Она скрывалась от Глеба, который наверняка сейчас рвал и металл. Сам виноват.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 — Какой ужас! — охотно восклицал он. — А ведь доктор Соловичик меня настойчиво звал. Приезжайте, — говорит, дорогой мой, — я вам сделаю такое лицо, что сам Малахов задохнется от зависти. А тут вон что. Неужели никто ничего не видел? — Наша Анжелика видела. Медсестра. Ее милиция допрашивала, — сообщила Левке молоденькая регистраторша.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 Лицо его просло щетиной, свитер растянулся и свисал до колен. Гитара была плохо настроена и сильно исцарапана. «Послушай, парень», — сказал Левка, прервав певца прямо посреди куплета. «Качает ветер на валах баркас», — допел тот и спросил. «Чего?» «Сто рублей надо?» «За что?» — спросил тот таким обиженным тоном, словно Левка только что съездил ему по носу. «Сущая ерунда, мне нужно познакомиться с девушкой». «Ну?»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 Он чертыхнулся, взмахнул руками, обрел равновесие и немедленно был замечен. На шуму чертыхания Анжелика обернулась и, посмотрев на него, ускорила шаг. Левка тоже прибавил ходу. Анжелика оглянулась еще раз. Откуда-то со дна ее души всплыл ужас и застыл в глазах. Она пошла быстрее, то и дело приседая от страха. Маленькая улочка затерявшаяся среди других оживленных, была не то чтобы безлюдно однако по ней шли все больше старушки и одинокие женщины, и некому совершенно, не было обратиться за помощью. Тогда Анжелика метнулась в проходной двор, легка за ней. Едва они не миновали гигантский мусорный бак, как из-за него появился невысокий противный гражданин в рваной куртке и, дохнув в спину респектабельного Емельянова-Перегарова, макликнут эй ты стой если не хочешь перов бог поделить бабками левка совершенно уверенный, что это гоша и поражаясь его непроходимой тупости ведь приставать он должен был не к нему а к девице изобразил на лице праведный гнев и вдохнув побольше воздуха закричал что да я тебя сейчас пневмония гонконская так продезинфицирую что с тобой все микробы осыпятся, как листья стополя. Да я тебе сейчас коленки в уши ставлю, да я...» Он повернулся всем корпусом и увидел совершенно незнакомого типа. Не ожидавши подобного напора, тот отступил и пробормотал. «Ну ладно, ладно, мне просто на водку А так я что, я ничего?» Он попятился, толкнулся спиной в заваленный сверху мусорный бак и согнулся. От вибрации... Куча мусора тронулась с места, и сверху на вымогателя свалилась тяжелая коробка, огрев его по голове. От неожиданности он крякнул, сел и закатил глаза. Левка посмотрел на Анжелику. Она прижала сумочку к груди, потом моргнула и снова бросилась на утек. Левка быстро пошел за ней. Почувствовав, что он вот догонит ее, Анжелика резко обернулась и выкрикнула. — Что вам от меня нужно? «Мне?» А Лёвка беспомощно огляделся и увидел запыхавшегося Гошу. Тот стоял в пяти метрах позади него и пытался сообразить, как ему себя вести, чтобы отработать обещанный остаток гонорара. «Что вам нужно?» Снова выкрикнула Анжелика, и тогда Гоша приблизился широким шагом и сказал, «Это мне от вас нужно, а не ему. Ему наоборот, ничего не нужно. А мне нужно, ого -го! Мне нужно пятьдесят рублей!» «Дебил!» – процедил Левка и в сердцах макнул в его сторону рукой. «Пошел к черту!» Решив, что именно теперь настало время изображать поверженного врага, Гоша повалился на землю и забился в судорогах. «Я ничего вам не сделаю», – проникновенно сказала Левка, снова повернувшись к Анжелике. «Просто я стоял возле клиники, увидел красивую и грустную девушку, и вот решил познакомиться. Извините, если напугал». «Как это у вас получается?» – спросила Анжелика и показала на Гошу дрожащим пальчиком. «Вы делаете руками так?» – она взмахнула, изображая Левкин жест. «И люди сразу же отключаются». «А это?» – пробормотал Левка, не зная, чтобы такое соврать. но «Ну, видите ли, я и сам не понимаю, чего это происходит. Наверное, я скрытый медиум». «И давно это с вами?» – заинтересовалась Анжелика. Просветленная физиономия Емельянова развеяло ее опасения, а его чистые голубые глаза довершили дело. Не то чтобы давно. Год назад меня стукнуло током, когда я занимался э -э, припаиванием, паянием. Припайкой, в общем. Я припаивал провода, и меня стукнуло. Я ученый, брякнул он. «Боже мой, у вас, вероятно, открылись параномальные способности. Я сама медсестра?» но никогда не сталкивалась ни с чем подобным, так вот, прямо на улице. «А что, если нам с вами выпить кофе?» – взял быка Зарогалевка. «В кафе, по чашечке, а? Я расскажу вам все подробно. Может быть, вы посоветуете, что мне с этим делать? У вас такой проницательный вид!» Это было лучше, чем комплимент. «В самом деле, какой женщине не хочется быть проницательной?» Через полчаса они уже сидели в кофейне и болтали, словно старые друзья. «А что вы делали у нас в клинике?» – поинтересовалась Анжелика. «Ваша внешность кажется мне очень приятной, она не нуждается в коррекции». Емельянов немедленно порозовел и расцвел, словно маг. «В клинику меня послал друг. Ваш доктор соловечек звонил ему домой и сказал, что им кто-то интересуется». «Доктор Соловейчик?» — воскликнула потрясенная Анжелика. — А вы в курсе, что с ним случилось? — Какое-то несчастье, — пожал плечами тот. — Очень жаль. не какое Никакое-то несчастье, — понизила голос Анжелика. — Его убили. Ни у одного ее знакомого не было внешности столь внушающей доверие как у Умельянова. Анжелике захотелось рассказать ему все. Легко слушал, затаив дыхание. — Значит, он был в плаще? «Плаще! Ему тридцать или сорок! Он блондин, и у него светлые усы! Он представительный, не какой-то там гляк Не знаю, смогла бы я его узнать или нет, он обернулся всего на одну секунду!» «Ну вот, черт побери!» – подумал Левка. «Вляпались мы с этими деньгами!» Вернее, Витька вляпался. «Или все-таки не деньги? Тогда что?» «Смотрите!» – сказала Анжелика. «Тот тип, который привязался к нам во дворе, он не сводит с вас глаз». Левка обернулся увидел Гошу, который сидел за соседним столиком и обвозил его по контуру пламенным взором. «Отнесу-ка ему пятьдесят рублей», воскликнул Левка, поднимаясь, «и пивом угощу. Надо же как-то возместить человеку моральные издержки». «Господи, какой вы благородный человек!» восхитилась Анжелика. Получив свой полтинник, на который он, впрочем, уже не рассчитывал, Гоша сказал Емельянову примерно то же самое, что он благородный человек и у него золотое сердце. А Лёвка возвратился за столик, получаясь с довольством, чувствуя себя щедрым, порядочным и вообще неотразимым. Не успел он усесться на своё место, как за соседним столиком завязалась перебранка с потасовкой. Молодой человек поссорился со своей дамой и начал громко обзывать её. Дама вспылила, вскочила и немедленно получила оплеуху. Упала на стул и залилась слезами. Ее обидчик захохотал и развалился на стуле. — Сделайте что-нибудь, — шепотом потребовала Анжелика. — Вы же можете, как то руками. — А вдруг ничего не получится? — пробормотал Левка, покрываясь испариной. Драться в кафе ему не хотелось. Он, конечно, в меру задирист, но вряд ли ему удастся угомонить такого здорового типа, тем более тот сильно навеселе. «Вы должны попробовать», — подгоняла его Анжелика. А выхода не было. Левка встал, глубоко вздохнул, повернулся к Буяну и, подобно дирижеру, поднял руки над головой. Пальцы он собрал в щепотки, потом начал делать ими быстрые движения, как будто разбрасывал семена и приговаривал при этом пыш пыш «Ты что, дурак?» – немедленно спросил Буян. Однако голос у него был не слишком уверенный. Люди вокруг с любопытством уставились на лёвку, даже разговоры смолкли, и сразу стало слышно, как на улице перекрикиваются дорожные рабочие. «Ты что это делаешь, а?» – снова спросил парень и медленно встал. Ростом он оказался на голову выше медиума. «Чего это ты на меня пшикаешь, а?» «Давайте, давайте!» – громким шепотом подбодрила Анжелика. «Концентрируйте энергию!» «Пыш!» – уже менее уверенно повторил Левка, чувствуя, как по его спине поползли первые капли пота. Сейчас его свалят с ног и разберут на косточке прямо у всех на глазах. Как неудобно! Буян сделал шаг в его направлении, остановился, собрал глазки в кучку и воскликнул. «Ой!» А Левка опустила руки и с любопытством уставился на него. «Что такое?» – испугалась девица, за которую Левка якобы заступался. «Что с тобой, Коленька?» Судя по всему, у Коленьки неожиданно заболел животик. «Ой, как схватило!» – пожаловался он и согнулся пополам. «Ой-ой-ой!» Он повалился на свой стул, а Анжелика потянула Левку за рукав и восхищенно сказала. «Ах, вот это да! Ну вы даете! Да у вас настоящий дар!» Левка недоумевал. «Может быть, я и вправду обладаю неведомой силой, как рыцарь-джедай?» – подумал он. «Или это просто совпадение? Надо будет позже проверить». Как бы то ни было, но в глазах Анжелики он выглядел не каким-то там Левкой, а настоящим львом. И эта девушка, ставшая свидетельницей его величия, неожиданно очень ему понравилась. Он пошел провожать ее до дому самой длинной дорогой и в лабораторию вернулся только к вечеру.